Послесловие автора Дорогие слушатели, мои верные спутники, друзья, соратники в этом долгом и захватывающем путешествии. Кажется, только вчера я писал первые строки этой невероятной истории, а сегодня мы уже стоим у ее финала. 15 книг, полторы сотни авторских листов, десятки персонажей, тесно переплетенные судьбы героев. И все это благодаря вам. Без вашей поддержки, ваших отзывов, комментариев и вашей веры в то, что эта история достойна вашего внимания. Без вас он закончился бы, едва начавшись, и никто бы не узнал, зачем молодому графу свой звездолёт. Для медового месяца со своими женами, конечно же. Я знаю, что не всё получилось идеально. Где-то сюжетные линии, возможно, недораскрыты, где-то герои не договорили а где-то просто не хватило времени, чтобы уделить внимание каждой детали. Простите за это. Но именно ваши вопросы, критика и обсуждения помогли мне стать лучше. И я обещаю, в следующий раз будет еще лучше. Потому что начинается новый цикл «Элемент власти». Он создан в духе законов рода, но с учетом всех набитых шишек и ошибок. Это будет динамичнее, глубже и масштабнее. И, надеюсь, веселее. Пусть эта история доставит вам такое же удовольствие при прочтении, как мне при написании. Сразу скажу, что магия будет слегка изменена, но логично, и раскрываться ее законы будут постепенно. Сам мир не будет точной копией нашей планеты, но все могут найти в ней отсылки на реальные города, события, культурные элементы нашего мира, а самое главное — людей, таких же живых и подверженных таким же порокам и чувствам, как и в реальном мире. Это будет история о Дане, правителе, патриархе, императоре своего народа, что отправился в новый мир, чтобы найти безопасный дом, тихую гавань, когда старый поглотила бездна. Как жаль, что в новом мире таких, как он, попаданцев, пруд-пруди и все они вне закона. Но он справится. Всего лишь очередная преграда на пути настоящего мужчины. Он должен сделать это не ради себя, а ради своих людей, ради детей, которые не виноваты в гибели их прошлого мира. А значит... Всем недоброжелателям лучше бы начать писать завещание, пока еще не поздно. А пока спасибо за каждый комментарий, за каждую ночь, проведенную с телефоном в руках, за доверие. Вы не просто слушатели. Вы — часть этой истории. До встречи в новом цикле. Обещаю, вам понравится. С глубочайшей благодарностью. Андрей Мельник, Аскальфлоу. Ну или просто Акулыч. По скриптам Ищите авторский чатик в Телеграме, где бывают, случаются анонсы, присылаются арты, не вошедшие в книгу, обсуждаются новинки литературы, разыгрываются промокоды. Добавляйтесь. На английском. Ascolt Flow Read.